Глава шестая. Отца убили? В маленькой квадратной кухоньке за столом сидели Тимур, Павел и Инна. Павел смотрел в планшет. Инна что-то отмечала ручкой в толстой общей тетради. Лиза хлопотала вокруг стола, наливала чай в большие кружки, резала кекс, красиво расставляла тарелки. — Как вкусно пахнет кекс! Лиза украдкой сунула в рот отколовшиеся при резке кусочки. — Это мама сама испекла. Она тут недалеко в деревне живет с сестрой. Каждое лето приезжают и до осени остаются. Мы с Тимкой сегодня к ним успели смотаться. А на испытание согласились, чтобы и маму перевезти сюда, и денег подбросить им немного на первое время. Инна, сменившая джинсовый комбинезон на брюки и рубашку, переглянулась с Тимуром. «Это вы вечером в среду в деревню на такси мотались?» Павел поднял голову от планшета. «Да, ночью. Мама позвонила. Сказала, что сестра...» В общем, ей нужна была срочная помощь. А ты откуда знаешь? Инна снова переглянулась с Тимуром. Мне охранник сказал, что двое на такси отъехали от забора дома отдыха, соврал Павел, не признаваться же, что он, как идиот, весь на измене нёсся по ночному лесу за Тимуром, а тот всего лишь помогал своей девушке с какими-то проблемами. Павел незаметно оглядел парочку. Верховодит явно Инна. Тимур ботаник, а она резкая, уверенная в себе, говорит то, что думает. Но дружат видно давно. Вы с одного курса? Мы из одного класса, а до этого из одного садика, Тимур засмеялся. Помните фильм старый был: "В моей смерти прошу винить клавука. Вот это про меня. Я как Инку увидел в садике в куртке в красный горошек и желтых колготках, так и пропал. Хорошо вам, позавидовала Лиза. Инна математика, Тимур писатель, прямо две половинки получились. Да, мы в школе так и спасались. Она мне давала списывать контрольные по математике, а я за нее сочинение писал. Тимур хрустнул пальцами, но, увидев недовольную гримасу Инны, спрятал руки под стол и обратился к Павлу. «Ну что, расскажешь, что за программу ты делаешь? В чем суть?» Павел развернул планшет от себя так, чтобы видно было остальным. «Ну, вот так будет все понятно. Наглядная картинка. В этом столбце рейсы по годам. С 2000 -го по 2019. -й закончившейся катастрофой. В этом количество не попавших на рейсы, а здесь процент соотношения погибших и спасшихся. Это в России или в мире? Ну-ка, ну-ка, Инна поправила очки и придвинулась ближе. Откуда статистика? Статистика из открытых источников. В мире, конечно. Павел вдруг почувствовал, как по спине пробежала капля пота. В кухне не было окон, а кондиционер, видимо, не предусмотрели. Поэтому тяжелый вечерний воздух из открытых настежь окон спальных комнат скапливался здесь, в крохотном помещении. «Это не моя программа, а отца. Я пока только провожу испытания». Павел вышел в коридор, приоткрыл входную дверь. Слабый сквозняк зашевелил занавески на окнах. «Так вот», — вернувшись, продолжил он, «когда в 2009 году террористы взорвали Невский экспресс, мой отец заметил» что на этот обреченный рейс не попали 20% пассажиров. По разным причинам. Кто-то отказался, кто-то передумал, кто-то опоздал. Отец заинтересовался этой цифрой и сделал ресерч. Ресерч, сленговое Сбор информации об определенном проекте. По другим катастрофам за предыдущие 10 лет. Ну, вы видите в таблице, что это катастрофы в основном с самолетами. Но есть и поезда и лавины в туристических местах, где располагаются отели. И везде была эта цифра. 20% случайно спаслись. Не во время инцидентов, а до. Не попали по каким-то причинам на место катастрофы. Я читал об этом когда-то в сети. Там, правда, была цифра от 15 до 20%. Но всегда постоянная, да. Лиза подцепила ложечкой кусочек кекса, отправила в рот, отпила чаю из чашки, И, глядя на экран планшета, точно поставила ее на середину блюдца. Ну вот. Бот будет мониторить соцсети, отслеживая ключевые слова в общей ленте. Контролировать базы онлайн-касс. Павел повторил все, что говорил в лаборатории, когда представители РОПТ решали, подписывать контракт или нет. Закончил. И, не глядя на ошеломленных ребят, налил себе чаю. В горле пересохло. Не привык он так долго говорить. Отец... Предложил создать базы данных, куда попадут люди с высоким IQ. И если ангел выявит, что на условно обреченный рейс спешит кто-то из этой базы, нужно будет не дать таким людям вовремя добраться до аэропорта, создавая препятствия на дороге. Ну, это только пока программа. Она будет обкатываться. Павел помешал ложечкой сахар и сделал несколько глотков. Ну, это, в общем, и есть главное в проекте. Ангел будет спасать людей с высоким IQ. «Экспериментировать будем пока только в Москве и Московской области. У нас есть базы по всем жителям этого региона. Там собрали разные показатели. Семейное положение, уровень дохода, количество и возраст детей, место работы, образование, увлечение, ну и IQ, естественно, и достижения, награды». Инна показала Павлу большой палец. «Одобряю. Классная программа, но в расчетах есть ошибка». «Ты же сказал, спасаются только 20% пассажиров? Если ангел спасет еще и одаренных, то процент должен увеличиться!» Павел хотел ответить, но его перебила Лиза. «Подождите, подождите!» Она вскочила, вытирая салфеткой пальцы. «А остальные? Что за избирательность? Это же разделение общества на элиту, которой доступно спасение, и остальных, которым спасение не по рангу! Почему не помочь всем? Это же временно!» пока программу не признают на официальном уровне. Если ты уверен, что рейс обречен, а государство тебе не верит, приходится действовать самому. Павел начал закипать. Другой вопрос, если встанет выбор, кого ты будешь спасать, Эйнштейна или сантехника? Но это же ужасно. Как фашисты. Они избранная нация, им можно все, а остальные не люди. Спасай Эйнштейна и смотри молча, как сантехник с детьми едет в аэропорт. А зачем человечеству дети сантехника, если погибнет Эйнштейн? — резко ответила Инна. — И тебе же сказали, Лиза, что 80% пассажиров всё равно погибнут. Ты придёшь в аэропорт, скажешь, что вот, мол, программа показывает, что самолёт упадёт, отменить рейс. Знаешь, куда тебя пошлют? Да я же не об этом. Лиза, не соглашаясь, покачала головой и отсела от всех подальше. — Не ссорьтесь, ребята. Тимур снова хрустнул суставами и спросил Павла. — А что, люди с высоким IQ как-то по-другому едут в аэропорты. И... И на железнодорожные вокзалы? Конечно, по-другому. Более изобретательно. Рассматривают различные варианты. Вот как вы, например, сегодня. Использовали свои сильные стороны. Инна — математические расчеты. Лиза — память. Нужно предусмотреть все. Внезапно из комнаты Павла донесся шум. Будто что-то упало. Потом раздалось шипение, и в коридор повалил вонючий дым. Павел выскочил из кухни, закрывая сразу заслезившиеся глаза рукой. В два прыжка добрался до входной двери и пинком распахнул ее настежь. Дым потянуло сквозняком из комнаты мимо двери в общий холл. Павел тоже выбежал в холл, набрал чистого воздуха в грудь, кинулся в комнату и сразу увидел источник дыма. Им оказалась дымовая шашка. Павел и сам такими баловался в свое неидеальное подростковое прошлое. Схватив за откидную крышечку дымящуюся банку, он выкинул ее в открытое окно и снова кинулся в холл отдышаться, а потом на кухню. Вся беготня заняла пару минут. «Быстрее в холл, по коридору направо дверь открыта!» — крикнул Павел и схватил за плечо Лизу, которая прижала одну руку к глазам, а второй пыталась нащупать путь из кухни. Тимура тащила за собой Инна. Она приложила к носу и рту мокрую тряпку, а Тимур наклонил голову и закрыл лицо футболкой в холле все отдышались и осторожно по очереди заглянули в секцию дым уже рассеялся но запах пока оставался что это было лиза удивленно приподняла бровь на нас покушались дымовая шашка вот что павел сделал несколько шагов внутрь секции проверяя можно ли там дышать вы идите к себе а я тут разберусь эй станов живой — раздался от окна голос Шаряжа. — Покажись, где ты есть. — Здесь я. Павел прошел в комнату и выглянул в окно. Под окном стоял начальник охраны. В руках у него была банка, содержимое которой еще немного дымило. — Кто это тебе такой вонючий подарочек подбросил? — Нетрудно догадаться. Павел выпрыгнул из окна, взял банку и посмотрел название. Потом сплюнул, во рту образовалась горечь, и пожал плечами мухаяр кинули, придурки!» «Им ос травят!» «А могли и серную шашку подбросить!» «Тогда мы бы точно задохнулись!» «Попугать, видно, хотели!» «А кто это мы?» «Мы!» Из окна свесились три головы. «Я же сказал, уходите!» Павел смотрел на Лизу, у которой коса, вьющимся кончиком, покачивалась ниже подоконника. «Еще чего! Тут такие приключения!» Лиза вытянула косу, закинула за спину Но та опять съехала на подоконник. «Мы думали, вдруг тебе понадобится помощь!» Инна и Тимур смотрели одинаково, с любопытством. «Вы что, тоже празднуете окончание испытаний?» Шарьяж вдруг отвернулся и внимательно посмотрел на заросли молодого сосняка напротив окна, даже сделал в ту сторону шаг, но остановился, услышав, как затрещали сухие ветки. Кто-то убегал. «Нет, нам Паша рассказывал о своей программе!» Об «Интересно». «Ой, а вы тоже слышали?» «Очень интересно, но Паша не все успел рассказать». Лиза смотрела на Павла. «Нам пришлось прерваться из-за происшествия», чопорно добавила она. «А в секции запах еще чувствуется?» Павел прикидывал, как бы ловко забраться в окно. Не хотелось переться через ресепшн, как в среду ночью, когда он бегал за Тимуром. «Немного пованивает, но дышать можно. Дым унесло в холл, там сейчас дежурная бегает, ахает». Мы дверь в секцию закрыли, чтобы не догадалась, откуда прилетела. Тимур тихо засмеялся. Ну что, продолжим? Но кекс, думаю, придется выбросить. Да от него ничего почти не осталось. Лиза схомячила. Ина тоже засмеялась. Ладно, выйдите на кухню, я сейчас приду. Решился Павел. Может, без их взглядов он сможет взобраться на подоконник? Головы ребят исчезли, и Павел, примериваясь, шагнул ближе к стене. Не думаю, что гуськовы далеко ушли, и, скорее всего, не одна у них была шашка. Просто я быстро почувствовал непорядок и прибежал, а они успели смыться. Шарьяж с подозрением оглядел сосняк. «Окно закрывать не буду, если ты об этом. Пусть проветрится, а то как мне спать?» Павел повернулся и тоже посмотрел на сосняк. «Давай я с вами посижу», — вдруг предложил Шарьяж. «Мне тоже про ангела интересно послушать». Сейчас на виду придурков залезем вдвоем в окно. Пусть знают, что ты не один. Побоятся еще раз кинуть шашку. Давай. Павел обрадовался. Получалось отлично. И от гуськовых защита будет, и на ресепшен идти не нужно. А про ангела Шарьяш и так знает от своего друга Виктора. Значит, ему можно доверять. Спустя полчаса все снова расселись на крохотной кухне. Выбросили провонявший кекс и заново заварили чай и кофе. А Павел коротко повторил свой рассказ о программе Шарьяжу. Ну вот, сейчас мне нужно проанализировать, каким образом люди с разным IQ будут добираться до аэропортов и вокзалов. Когда данные обработаются, программа найдет закономерности, исключения и случайные отклонения. Другой раздел программы будет прорабатывать алгоритмы, препятствующие движению. Сбой в расписании электричек, отключение светофоров или света на заправочных станциях. Это не моя область. Я буду набивать варианты продвижений и писать свой кусок программы. Для телохранителей любая тема спасения людей важна. Поэтому ропт так за программу и ухватился. Что за ропт? Глаза Тимура загорелись от любопытства. Российское объединение телохранителей. Шарьяш посмотрел на таблицу на экране планшета и качнул головой, словно в такт своим мыслям. А если будет доказано, что ангел предсказывает катастрофы, пусть и с вероятностью в 20 процентов. Вот за что твоего отца убили, чтобы не смог доработать программу. Моего отца не убили, он... Там автокатастрофа. Павел вдруг испугался. Он только обрел хоть какое-то равновесие. Три дня в доме отдыха отвлекли его от воспоминаний, а то, что сказал Шарьяш, всколыхнуло на дне души мутный страшный осадок. Перед глазами пронеслись похороны, закрытый гроб, и засыпанная цветами свежая могила. Следствия же нет. В заключении несчастный случай. Почему убили? А тебе Виктор не показывал видео? Шарьяш, стараясь не смотреть на изменившееся лицо Павла, протянул ему свой смартфон. Ребята из Робт отслеживают такие спорные события. У них там целая коллекция. А тут перед самым подписанием контракта как раз авария. Как специально. Они носом землю рыли но записи с камеры над дверьми одного частного магазинчика нашли. Здесь все видно. «Да я себе скачаю!» Павел хотел выхватить у Шарьяжа мобильник, но тот отдернул руку и отрицательно покачал головой. «Это Виктор мне переслал. У него скачаешь. А посмотреть можно. Давай, подключай к своему планшету. Там экран большой, видно лучше». Павел побледнел, быстро принес кабель и подсоединил смартфон. Шарьяж развернул планшет. Лиза, Инна и Тимур прильнули к экрану, а Павел, наоборот, отодвинулся подальше, скрестив руки на груди. «Не может быть!» — думал он. «Ведь никто ничего ему не говорил. Ни Борис Львович, ни следователь, и Виктор тоже. Хотя Виктор и не должен был. Как же так? Неужели это правда?» Отодвинулся, но смотрел, сжав руки в кулаки, как отец, еще живой, шел под дождем как разговаривал по телефону, как рванул к перекрестку, а добежав, остановился, словно наткнулся на препятствие. И вдруг шагнул на проезжую часть, как из-за поворота выехал внедорожник, а отец все шел вперед и продолжал говорить по телефону, не видя из-за капюшона приближающегося автомобиля. А дальше паника среди прохожих. Павел увидел, как от толпы, окружившей плотным кольцом место аварии, отделился человек, одетый в тёмный бесформенный балахон с капюшоном, опускавшимся на лицо так, что нельзя было различить, принадлежит это лицо мужчине или женщине. Человек потянулся одним боком, постоял несколько секунд, словно пережидал боль, и двинулся в противоположную от дороги сторону. Спустя минуту он растворился в сером сумраке моросящего дождя. — Нет! — вдруг прошептала Лиза. Она со страхом смотрела на человека, вышедшего из толпы. Павел выбежал из кухни. Инна и Тимур схватились за руки. Шарьяш повернулся, чтобы догнать Павла, но тот уже шел обратно. — А где убийство? — хрипло спросил он. — Ты сказал, что моего отца убили. Его кто-то толкнул? На видео ничего не видно из-за толпы. Я должен знать. — Вот этот. Шарьяш промотал запись и остановил там, где неизвестный в бесформенном балахоне поворачивается, потягивается и уходит. Вот этот человек и есть убийца твоего отца. Роб гоняется за ним уже много лет. А знает только кличку. Стрит. Лиза, сглотнув слезы, спросила. А почему он так потягивается, этот Стрит? Известно? Раньше не потягивался. Может, ранен, предположил Шарьяш. Но он же стоял далеко от отца Павла. Почему вы говорите, что он убийца? Не стрелял, не толкал. Почему? Инна развернулась от планшета к Шарьяжу. Это в ропт уверенно, что убийца Стрит. Они думают, что именно он здесь на видео. Так мне сказал Виктор. Расскажи про этого Стрита, также хрипло потребовал Павел. Павел и Шарьяж стояли друг напротив друга и будто отгородились от остальных. Павел увидел во взгляде охранника понимание. Казалось, что тот тоже когда-то пережил потерю близкого человека. В стрит он убивает дистанционно дистанционный энергетический удар или метаудар так это называется гипноз такой на расстоянии понятно гипноз разве такой гипноз бывает а как ты думаешь почему нормальные необкуренные здравомыслящие благополучные люди прыгают из окон почему ну разные могут быть причины павел сел и Шарьяш тоже. А вот статистика, которую ты так уважаешь. Это все было в интернете. 10 августа 2005 года с балкона 15 этажа санатория в Сочи упал генеральный директор Кировского завода. 7 июня 2007 года в Донецке из окна своего дома тоже упал гендиректор Селидовуголь. Уголь. Самоубийство, А родственники и коллеги говорят, что у погибших не было причин для такого шага. А известные авиакатастрофы, губернатор Красноярского края Александр Лебедь, губернатор Сахалинской области Игорь Фархуддинов, журналист Артем Боровик, в автокатастрофе погиб Михаил Евдокимов, кстати, тоже губернатор. Роб начал собирать эти случаи в свой архив, после того, как их подопечные, охраняемые клиенты, вдруг тоже решили свести счеты с жизнью, Именно таким образом – упасть с высоты и разбиться. Причем у одного из них был именной пистолет, официально разрешенный. Зачем прыгать? Застрелился бы и все. А у второго только что родился сын, и он срочно возвращался из командировки, чтобы забрать из роддома жену и наследника. Шарьяж вдруг бросил алюминиевую вилку, которую до этого крутил в руках. Вилка, скрученная в тугую спираль, с глухим звуком упала на стол. Причиной катастрофы Як-40, рухнувшего в аэропорту Шереметьево 9 марта 2000 года, на борту которого находились бизнесмен Зия Бажаев, журналист Артем Боровик, члены экипажа и двое телохранителей, стали ошибочные действия пилотов, быстро проговорила Лиза, прикрыв глаза. Она оглядела всех на кухне и смутилась. «Это я вспомнила книгу, мне дед читал. Там были подобраны случаи, когда люди гибли в авиакатастрофах из-за человеческого фактора». «Запрограммировать с помощью дистанционного гипноза пилота или водителя? Возможно». Шарьяш снова взял изуродованную вилку и принялся выкручивать, пытаясь вернуть той обычную форму. Потом он бросил ее в сторону и прямо посмотрел в глаза Павлу. «Возможно». Тот счастливый отец, который ехал к жене и сыну, был моим клиентом и выбросился из окна у меня на глазах. Другой телохранитель, который дежурил ночью, пытаясь спасти клиента, обхватил его за ноги, но тот утянул телохранителя за собой. А я не успел добежать. Шарьяш отвернулся к стене, помолчал и глухо договорил. Потом, когда восстанавливали по минутам передвижения клиента за последние дни, обнаружили, что накануне смерти, вечером в ресторане, он как-то странно себя вел. Что-то бормотал, потом замирал, потом снова разговаривал сам с собой. Напротив него... За соседним столом сидел человек. Мы вначале не обратили на него внимания. Это продолжалось совсем недолго. При этом лицо у клиента на видеозаписи становилось таким... Вот как у Лизы сейчас было. Неподвижное. Глаза полуприкрыты. «А человека сфоткали? Ну, того, который его программировал», — озвучила Инна вопрос, который вертелся у всех ребят на языке. «Нет». Кепка с длинным козырьком, закрывающим лицо, короткие волосы и бесформенная одежда. Средний рост, худой. Это все приметы. «А он одним боком потягивался, как на видео из вашего смартфона?» встрепенулась Лиза. «Нет, не потягивался». «Значит, это не один и тот же убийца?» «Почему?» «Я же говорю, это может быть следствием недавнего ранения или травмы. Но даже если это два разных человека...» то все равно понятно, что Робт идет в верном направлении. Такие убийцы, как Стрит, существуют. «И почему вы решили, что тот на видео из смартфона именно Стрит?» Павел взял скрученную вилку и принялся рисовать ею по поверхности стола. На шарья же он не смотрел. Казалось, о чем-то напряженно думал. «Это не единственное видео в архиве Робт. Мне Виктор сказал, что так выглядит Стрит». В детективных романах писатели указывают, что для преступления должны быть мотив и возможность. Тимур посмотрел по очереди на Павла и Шарьяжа. «Понятно, что возможность Стрит найти мог. Я так понял, отец Паши ходил без телохранителей. Свободно. А мотив? Тебе же сказали, нужно было помешать телохранителям и отцу Паши подписать контракт, чтобы программу «Ангел» не закончили. Стрит влияет на члена экипажа самолета». Программирует его на ошибку пилота. Самолет падает, и никаких подозрений, что произошло заказное убийство. «Не тупи!» — Инна раздраженно ткнула Тимура кулаком в бок. «А как Стрит узнал о готовящемся контракте?» Тимур упрямо набычился, обиженный на тычок и на «не тупи!» «Все тинфу из лаборатории слили. Статья была. Как раз перед убийством. Того, кто слил, уже поймали» но он просто продавал информацию знакомому журналисту. О любых новых проектах и контрактах. Шарьяш покосился на Павла, который все так же задумчиво чертил вилкой по столу. «Так почему же этого стрита до сих пор не нашли? Узнали только прозвище и все? За столько лет? Робт, я думаю, крутая организация. Явно имеет связи у ментов, ФСБ и далее по списку». Тимур перехватил кулак Инны, которая опять хотела его толкнуть, И сжал. Потому что ни один свидетель не запомнил ни его внешности, ни голоса, ничего. Иногда вообще свидетелей не могли найти. Никого не видели, ничего не слышали. И все. Тупик. Неправильный алгоритм, вдруг поднял голову Павел. Алгоритм — это последовательность проведения вычислительных операций для определения искомой величины, тихо пояснила непонятно кому Инна. Именно неправильная последовательность. Сначала преступление, потом поиск свидетелей, потом поиск стрита. А нужен алгоритм только по поиску стрита. То есть, у Инны загорелись глаза, наверное, от предвкушения решения трудной задачи, нужна приманка, которая выманит стрита из его норы. Необходимо заманить его в ловушку и убить. Приманка, ловушка, смерть. Такой должен быть алгоритм. Павел оглядел всех сухими словно воспаленными глазами. «Ты что, собрался искать этого стрита?» Лиза умоляюще сложила руки на груди. «Он же убийца! Взрослый, умный, расчетливый. Его за столько лет не поймали эти... ропт. А ты же... студент!» «Он убил моего отца». Павел тяжело встал, подошел к крану, налил себе воды в стакан и жадно выпил. «Я не отступлю».